Глава восьмая «Надо с ними договориться», — предложил Саймон. «Качаю головой. Ошибка. Почему?» — удивился Гордей. «Если мы попытаемся пойти на мировую, Громов расценит это как слабость. Вторую часть Твимпа я предсказуемо пропустил». Члены моего будущего отряда собрались в столовой, сдвинув столы и притащив подносы с халявной едой. Начали мы с обсуждения будущей коалиции, а закончили проблемами, обрушившимися на мою голову. За столом сидели Аврора Лагранж, Любочка Троицкая, Инна Соколова, молчун Прохор, Саймон Гордей Камков и Вадим Нарбут. Кроме того, Аврора привела огненного мага. Парень выглядел буднично, стригся коротко, татуировок и пирсинга не носил. Я бы такого не выделил из толпы, если бы не одна деталь. В карих глазах нашего нового товарища время от времени проскальзывали искры. Говорят, такое можно наблюдать лишь у представителей старейших колдунских фамилий. Не исключено, что в числе предков этого чувака был один из наследников учения основателя. Звали друга Авроры Игнатом Вяземским, и он принадлежал к числу искателей. Все переговоры я провел по телефону. Нарбуд принял окончательное решение в мое отсутствие и сообщил об этом Авроре. Так что мы созвонились и решили встретиться за обедом. Саймон прихватил мой рюкзак. Барон фон Зандер устроил в своем кабинете настоящую расправу. Перебросил нашу компанию через портал и не забыл пригласить на огонек Кромова. Щедро наградил нас часами общественных работ. У меня было тридцать, стало сорок. Выставил провинившимся родам счета за сантехнику в туалете. и заявил, что мы с Громовым должны прекратить вражду. Если заруба продолжится, Зандер найдет способ, чтобы нас отчислить, как минимум не допустить к практике. И вообще, сейчас не время рвать друг другу глотки. В дистрикт лезут опасные хищники, угроза растет с каждым годом. Хотите что-то доказывать, делайте это на турнирах. В общем... К чему-то подобному я морально был готов. У Зандера нет формальных поводов для отчисления. В драке магия не применялась. Громов вообще не присутствовал на разборке. Доказать, что он был инициатором конфликта, нереально. Я защищался и был в своем праве, что подтверждено Венедиктом Мещерским, с которым мы, кстати, очень тепло пообщались после разбора полетов. Обменялись номерами и решили как-нибудь посидеть в кафешке, потрепаться за жизнь. Мещерский учился на третьем курсе магикума и многое мог рассказать о том, что нас ждет во время рейдов. Я постепенно начал обрастать связями, и это радует. Никогда не знаешь, как сложится дальнейшая жизнь. Застрять в новой реальности я могу надолго. пока не видно способов добраться до Лизы. Одно ясно — путь на мою Землю лежит через порталы, и мне потребуется хороший портальщик, который сумеет отыскать тот самый пункт «Б» в бесконечном многообразии вариантов. Нельзя исключать истыковки. Известны реальности, в которых тоже присутствует мана. Тамошние маги в теории могут освоить наши заклинания, а мы способны использовать свою силу и за пределами внешних врат. Средоточие, прежде всего, генератор. Не обязательно черпать энергию извне, чтобы творить волшебство. Можно восстанавливаться, ускорив регенерацию или набрав с собой побольше Аркса-5. Однажды я отправлюсь в это путешествие, но не сейчас. Я слишком мало знаю о своих возможностях. И вот мы сидим, обложившись тарелками, обсуждаем стерх. Я наконец-то набил желудок и стал чувствовать себя гораздо лучше. Третья за сутки чашка кофе тоже взбодрила. Ну а больше всего взбодрило общение с людьми, которые оказались втянутыми в мою игру. «Ты должен понять одну вещь», — сказала Инна. «Стерх не прощает обид». Громов не отступит, если только не увидит в этом некий смысл. «Здесь тьма людей из его клана», — поддержала Аврора. «И все они ополчатся на нас. При каждом удобном случае нам будут ставить палки в колеса». «У нас тоже есть клановцы», — возразил Саймон. «Искатели, наследие, вечерняя звезда». «Вечером я раздобуду список громовского отряда», — сказала Лагранж. Вы удивитесь, насколько у этого говнюка обширная сфера интересов. Что они сделают?» Я обвел глазами собравшихся. Админы грамотно прописали устав. «Здесь нам ничего не угрожает». «И часа не прошло, как тебя прижали в туалете», — Хмыкнул Любочка. «Я отбился. А в следующий раз поинтересовала Синна. Вы мне поможете». «Война будет набирать обороты», — вступил в разговор Вадик. «К сожалению, вот что мы имеем. Предвзятое отношение проректора — раз. Толпу врагов в стерхе — два. Общественную отработку у нашего командира — три. Эти сорок часов можно было потратить с большей пользой». «А что это за часы, кстати?» — поинтересовался я. «Никто не в теме?» — «Я в теме», — сказала Инна. У меня в магикуме старший брат учился. Попадал в переплеты, но не так часто, как некоторые. И я потянулся за очередным горячим бутербродом. Ветчина, сыр, зелень — просто прелесть. Хватит уже меня подначивать. Его заставили убирать до дзё, сообщила целительница. Не худший вариант, я пожал плечами. «О, ты так думаешь?» Инна улыбнулась. «Это если не знать сенсея». «Тебе еще конкретику не сказали?» — спросил Гордей, пожимая плечами. «Они же любят СМС-ками общаться. Ждем-с». «И что, мы против переговоров?» — Любочка посмотрела на меня, потом на остальных. «Они же разумные люди. Всякий раз, когда Громов лезет на Витю, он огребает». «Поверь, он не отступит», — сказала Аврора. «Выбора не было», — подал голос Нарбут. «Я знаю. У меня в школе были такие, как Громов. Идешь на уступки, прожимают дальше». «Мы не пойдем на уступки», — отрезал я. «Пусть они с нами договариваются». «Ладно», — Аврора доела свой креветочный салатик. «У нас и других забот хватает». «Нас девять!» — поддержал Нарбут. «Нужны стихийники!» «Электричество и лед!» — кивнула Лагранж. «Тогда мы сможем на что-то рассчитывать!» «Какие предложения?» Я сделал глоток из кофейного стаканчика. «Мой отряд далек от идеала. Ударных боевых магов всего два. Напрочь отсутствуют мастер-големов и воздушник. Хочется верить!» Интуиция меня не подвела, и преимущества пепельщика с биомагом еще спасут наши жизни в красной зоне. «Дайте мне сутки», — попросила Аврора. «Я соберу информацию по первокурсникам, не успевшим вступить в отряды, пообщаюсь с ними. Возникнут проблемы, вынесем на очередное собрание». «Согласен», — одобрил я. Осталось разобраться с факультативами, тактическими тренировками, спортзалом. «Эй!» — замахал руками Нарбут. «Каким еще спортзалом?» «Настоящим!» — я обезоруживающе улыбнулся. «С аппетитными тренажерами, штангами и гантелями. Кроме того, вне зависимости от подтипа магии, все вы будете ходить на тренировки в дот и это не обсуждается». Вадик буркнул что-то невразумительное. «Я помогу вам укрепить мышцы», — предложил Саймон. «Я ж биомаг». «Спортзал отменяется», — воспрял духом Вадик. Саймон покачал головой. «Редактировать чужую мышечную ткань непросто. Я еще не научился вытворять такие фокусы. Вот через полгода, год, ясно прервал я, ничего не отменяется». Нарбут обреченно вздохнул. «Расписание тренировок в Додзё утверждается по отрядам», — сообщила Аврора. «Когда мы укомплектуем группу, заполним электронную заявку со списком фамилий и отправим ее в ректорат, можно будет претендовать на стабильный график». «Интересно, я начал складывать грязные тарелки на поднос. И кто распределяет часы?» «Ответ тебе не понравится», — сказала Инна. «И все же... Зандер! Супер! Этот день не мог закончиться хорошо. Барон сделает все, чтобы выделить нашему отряду максимально неудобное время для тренировок и максимально удобное для уродов вроде Громова. Ты забыл про полигоны, — напомнила Любочка, — и про арену. Не забыл. А что с ареной?» «Там можно оттачивать боевую магию», — пояснила Лагранж. «Арена защищена мингирами, как и полигоны». «Ну и в чем между ними разница?» «Ну, арена для поединков», — неуверенно протянул Комков. «Максимум два на два. А на полигонах можно работать всем отрядом и даже несколькими отрядами. Берем на заметку». Я посмотрел на циферблат, висевший над головой Вадика. Все, ребята, опаздываем. Следующая встреча, когда отряд будет полностью укомплектован. Мы начали собираться, двигая стулья и гремя посудой. Пообедав, все направились к учебным корпусам, оживленно обсуждая сложившуюся ситуацию. Я немного отстал от ребят, достал телефон и позвонил отцу. Батя реально был рад меня услышать, поздравил с инициацией и аж расцвел, узнав, что я обрел силу рода. Заявил, что устроит в мою честь торжественный обед на выходных. Как выяснилось, инициация в мире Аристо – большое событие. По данному поводу устраиваются семейные торжества, а в ряде случаев – мероприятия с приглашенными гостями – Ход мыслей Корсакова-старшего мне не понравился. Не привык я ко всяким светским раутам и прочей аристократической фигне. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что отец задумался над моей женитьбой в будущем. Не сейчас, конечно, но лет через пять. А это предусматривает знакомство с потенциальными претендентками, уговоры с главами родов, помолвку. и сопутствующие обязательства, ибо культивация фамильных техник превыше всего. Ладно, потом обдумаю всю эту муть. Сейчас бы разрулить вопросы с отрядом, Зандером, Громовым, факультативами и тренировками, а ведь еще добавятся общественные работы, и Волков грозился каким-то инструктором. Я уж молчу про убитого монолитовца». Глубинное чутье подсказывает, так просто мне это с рук не сойдет. Третьей парой у нас шли универсальные магические техники. Аудитория располагалась во втором корпусе, и это было огромное помещение, в которое набился весь поток. Примерно в середине зала начинались концентрические уступы, поднимавшиеся все выше и выше. На этих уступах громоздились столы и парты. Я насчитал восемь длинных рядов. Неудивительно, что кафедра была оснащена микрофонами. Переступив порог аудитории, я даже немного растерялся. Шумно, многолюдно, по проходам снуют парни и девушки. В итоге мы отыскали несколько свободных парт и заняли места поближе к окнам. Лекцию читала женщина лет тридцати, миловидная, слегка полноватая, но с добрым лицом и мягкими манерами. В моем мире сказали бы «интеллигентная», без диктаторских замашек, присущих большинству преподов магикума. Женщина представилась Настасьей Филипповной Виц, фамилия показалась мне знакомой. и я напряг память чтобы перебрать своих нынешних знакомых почему то всплыла недавняя дуэль точно дмитрий виц секундант того придурка антонова кажется виц из наследия если верить его визитной карточке а что у нас с настасьей филипповной они могут быть просто однофамильцами «Обратите внимание на доску», – произнесла в микрофон Настасья Филипповна. «Вы видите название учебника по моему предмету. Убедитесь, что автор учебника Иванов. Притыцкий не дает полной картины по универсальным техникам, и я сразу пойму на экзамене, что вы пользовались неправильной литературой. Кроме того, вам потребуется справочник универсальных заклинаний Анкерса». переизданный в 2021 году. В справочнике есть визуализация, которую вы можете адаптировать под себя. И помните, на практикумах мы будем очень плотно работать с гримуарами. Забыли артефакт дома – ваша проблема. Отстанете от сверстников, не усвоите материал. А сейчас приготовьте конспекты. Мы поговорим о природе универсальных техник и их классификации. Я достал из рюкзака чистую тетрадь и ручку. Настасья Филипповна не перечисляла свои регалии, ученые степени, ранг и подтип магии. При этом наставница пользовалась планшетом, отмечая прогульщиков. Значит, ее уровень нельзя назвать запредельным. «Какие техники считаются универсальными?» — задала риторический вопрос учительница. «Те, которые может применить любой одаренный, вне зависимости от культивируемого им под типа магии. Вы знаете, что в основе любых заклинаний лежат четыре стихии. Уловить связь между конкретной стихией и техникой не всегда получается, но, поверьте, эта связь есть». Возьмем, к примеру, биомагов. Биос — это жизнь, а в основе всего живого лежит вода. Человеческий организм состоит преимущественно из воды, поэтому, манипулируя водной стихией, вы вмешиваетесь и в анатомические процессы. Призыватели вытаскивают инфернальных тварей из неведомых пластов эфира, следовательно, оперируют воздухом. Видели, как волшебник призвал пистолет или нож? По сути, маг добыл из ноу-сферы идею предмета, превратив образ в осязаемую вещь. Опять же, воздух. Валит женщина. С трудом успеваю записывать. «У нас есть дисциплина под названием «Основы магии», — продолжила Виц. Там вы научитесь безошибочно определять стихию для волшебства любой направленности. Наша задача — понять, почему одними и теми же техниками может овладеть любой обладатель дара. Итак, важный момент. Магия развивается дискретно. Основатель, согласно легенде, мог творить любые заклинания по своему усмотрению. Ученики основателя были универсалами, впоследствии одаренные разделились по стихийному признаку, сконцентрировались на изучении узких сфер и передали свои таланты по наследству. Вообразите бесконечно разрастающуюся вниз пирамиду, вершина которой основатель. Нижняя часть пирамиды это многообразие культивируемых вами школ, и чем дальше, тем больше вариантов. Мы вступаем в эпоху узкой специализации. Пауза. «Хорошо это или плохо?» поинтересовалась виц упретихшего зала. «Хорошо, ведь мы углубляем свои магические познания и продолжаем совершенствоваться благодаря евгеническому отбору. Плохо, потому что один подтип магии Это ограничение, не накладываемое самой природой. Это плата за специализацию и силу крови. Я невольно задумался над сущностью своего дара. Похоже, магия не привязана исключительно к генетике. Многое зависит от мировосприятия, духовного потенциала. Я вышел за грань допустимого, поскольку не родился на этой земле. «Я захотел снять ограничения и снял их. Почему же этого не могут сделать остальные?» «В контексте вышесказанного», — продолжила наставница, «мы видим, что универсальные заклинания — это рудиментарное волшебство. По прогнозам, через два поколения таких техник будет в три или четыре раза меньше, чем сейчас». Положение вещей можно изменить, отказавшись от евгенического отбора, но вряд ли наша цивилизация двинется этим путем. Запишите, универсальные техники не зависят от стихийной первоосновы. Приведу в качестве примера целительства. Техника сродни биомагии, поэтому ее могут применять адепты воды. Мы дышим воздухом, впитываем его в кровь. Вот вам и вторая стихия. Земля, так ведь и в земле много органики. Огонь применяется для экстренных хирургических вмешательств. Вы спросите, почему одни маги осваивают лишь исцеляющую ауру, а другие работают в престижных клиниках Петрополиса и лечат сложнейшие патологии? Ответ прост — предрасположенность. Шансы стать крутым хиропрактиком или психоредактором выше у человека с водным или воздушным потенциалом. Чувствую, меня вновь клонит в сон. Голос Настасьи Филипповны действует усыпляюще. Я уж было начал клевать носом, как вдруг по ушам резанула сирена. Самое настоящее, как в бункере или бомбоубежище. Из громкоговорителя донесся мужской голос. «Учебная тревога. Все студенты должны организованно покинуть кабинеты и направиться к эвакуационным порталам. Следуйте за своими кураторами. Порталы ведут в кампусы. Ваша задача – сидеть в общежитии до особого распоряжения. Повторяю». Запись была продублирована слово в слово. Мы с «Авророй» переглянулись. «Что это еще за хрень?» — удивился Комков. Вокруг поднялся Гомон. «Сидеть на местах!» — гаркнула в микрофон Настасья Филипповна. «Вот вам и интеллигентная женщина. Ждите своих кураторов. Я называю группу. Вы покидаете зал». Вулф появился минуты через три, как черт из табакерки. Мы начали спешно собирать вещи.